Глава восьмая. Мама сказала, что может нам устроить три ночи на этой неделе, но только одну на следующей. Чуть виновато сказал Бельфигор. Там что-то с дежурствами ночных вахтеров. С одними можно договориться, а другие драконы какие-то. Получается четыре ночи, кивнул я. В принципе, если в ночь записывать по две песни. А может, все-таки позвоним Владу, а? предложила старот он же сам студию показывал. Я не навязывался. На муке отличная студия, просто отвал башки. Скорее всего, придется. Я достал блокнот. Давайте вот как поступим. Три ночи отработаем в театре, запишемся по максимуму, а потом позвоним Владу и договоримся. Чтобы не падать на него с полным объемом работы, а оставить как страховочный вариант. И на муке дописать то, что не успеем за первую неделю. «Ну и раз там студия лучше, можно будет Бельфигора туда посадить, чтобы он записи свел в кучу, а?» «Тяжело будет три ночи работать», — вздохнул Кирилл. «И потом с утра в универ еще». Ха, можно подумать тебе одному в универ», — фыркнул Бельфигор. «Да и не пофиг ли? Начало семестра же, до сессии полгода еще, считай». «Может, у вас на истфаке сейчас расслабон?» — вздохнул Кирилл. «А у нас все как с цепи сорвались». — Эй, да ладно вам. Я просто поныть. Понятно, что будем писать, когда время есть. Потерплю. — А мою студию, как я понял, в расчет никто не принимает? — иронично проговорил Макс. Все повернулись к нему. Он стоял, сложив руки на груди и привалившись к дверному косяку. — Твою студию? — переспросил Астарот. — Я же говорил уже. Макс пожал плечами. «Я когда музыкой увлекся, родители мне, можно сказать, эту студию подарили. Ну, то есть она не лично моя, она в подвале лаборатории кинева Спирт. Там мой дядя директором работает. Подвал пустовал, здание старое, звукоизоляция хорошая, вот и...» «Я что, реально вам не рассказывал?» «Вы чего? Там же пинкертоны всегда писали». «Ой, правда?» — прошептал Бельфигор. «А я как-то вообще не подумал». «А можно, да?» «Нужно», — насупился Макс. «Ну, в смысле, как-то глупо не пользоваться студией, раз она у меня есть. И туда в любое время можно, хоть днем, хоть ночью, хоть по выходным». «Ну, тогда мы реально можем все успеть». Глаза Бельфигора заблестели. «Слушайте, а я ведь песню недавно написал, ну, почти. Давайте завтра на репетиции покажу, вдруг подойдет к нашему альбому». «О, серьезно?» — оживился Кирилл. «А мне почему не показывал?» «Да блин!» — замялся Бельфигор. «Ну, типа я сначала думал, что это личное. Хотел только для одной девушки. Она сказала, чтобы я фигнёй не страдал и показал лучше вам. И что ей будет приятно, если эту песню другие люди тоже услышат». Бельфигор покраснел до кончиков ушей. Рыжий и белокожий он вспыхивал, как факел при любом удобном случае. «А она в общий стиль укладывается вообще?» — подозрительно прищурился Астарот. Или это что-то слезливо-романтичное? Романтичные медляки в альбоме тоже нужны. Опередив Бельфигура, сказал я. А вообще, слышал историю одну про Стинга и группу Полис. Они, когда свой первый альбом писали, то, чтобы количество добить, добавили туда и недописанный стишок, и какую-то на ходу сочиненную инструменталку. Так что, если у вас что-то там завалялось в стол написанное, давайте, время перетряхивать черновики. Вообще-то... «У нас есть еще мои песни», — с каменным лицом сказал Астарот. «Еще две Бельфигора. И твоя еще, которая самая первая была». «Тебе же мои никогда не нравились!» Бельфигор возмущенно выпрямился. «Мало ли что мне не нравится». Астарот встал, отвернулся от всех и отошел к окну. И сразу как-то ощутимо похолодало. Да, Саня снова вспомнил про изначальную идею. Похоже, ему скоро надо будет опять вправлять этот сатанинский вывих мозга. «Эй, алло!» Я вскочил, подошел к Астароту и тряхнул его за плечо. «Вообще-то у нас в планах есть записать сатанинский тяжеляк отдельным альбомом. Ты прикинь, как сейчас твои песни будут звучать, а? С учетом поливокса и басухи, ну и Нади еще. Кстати, а где у нас Пантера? Я думал, она тоже придет сегодня». Ее Ларк по какому-то очень секретному делу утащил. — отозвался Бельфигор. — Ну, то есть не то, чтобы секретному. Это по поводу того школьного вечера, где мы выступать должны будем. — О, точняк, чуть не забыл про него. Я хлопнул себя ладошкой по лбу. — Эй, Астарот, ты чего? Я ухватил его за плечо и попытался повернуть, но тот дернулся и резко отмахнулся. — Отвали от меня! — рыкнул он. — Сань, ты чего? — прошептал Бельфигор. «Нормально же все было». «Так-то все понятно, что происходит», — подумал я. Парнягу качает на эмоциональных качелях. Он же, по сути, еще подросток». Таланта к чтению мыслей у меня, конечно же, нет, но Астарот думал настолько громко, что и телепатом быть не нужно, чтобы эмоционально-логическую цепочку в его потлатой голове проследить. Еще совсем недавно он был нашим безусловным лидером. Группа называлась «Ангелы Сатаны». И песни писал только он сам, Астарот. Единственный и неповторимый. Но потом на месте Вовы Виляла оказался я. Влез во все процессы с грацией бульдозера и коллектив из подвального андеграунда с сатанинской направленности. Внезапно рванул вверх. Попал в рок-клуб на обложку. сенсей у нас на бэквокале пел, еще и на фестиваль в Питер нас позвали». И он, Астарот, остался вроде бы как в центре, вот только двинули вверх нас вовсе не его песни, а Кирюхина» которого до моего фокуса с рукой вообще никто всерьез не воспринимал, подумаешь, какой-то батан который Астароту вообще-то до сих пор в рот заглядывает. И на самом деле до сих пор он своей гениальности не осознал. От доминирования Астарота остались рожки до да ножки, вокалы умение держаться на сцене. Вместо успеха Астарота на первый план вышел общий успех. От совместного творчества истечения слегка направленных мной в нужную сторону обстоятельств. Слегка, потому что с ангелочками было несложно, они и правда ребята довольно талантливые. Просто нужно было всего лишь аккуратно вывести за скобки уродливую сатанинскую тематику, за которую всерьез цеплялся только Астарот. Вот и разматывал его сейчас на мелкий бисер. С одной стороны, вот тебе саня овации и поклонницы. С другой, к успеху ангелочков привели вовсе не его песни. И еще Надя, конечно. Самоуверенная малолетка. Интуитивная манипуляторша и профессиональная динамо. Судя по всем косвенным признакам, она так и держала астарота на безопасном расстоянии, успешно уворачиваясь от сближения, но и не отшивая напрямую. Астароту 19, как и мне, в смысле, в Вилиалу. Так что я запросто могу представить, в какую кашу может превратить мозги банальный такой недотрах. «Саня!» Бегемот тоже встал, заставив кресло под ним жалобно скрипнуть. «Пойду еще бутеров нарежу», — тихо сказал Макс, забрал со стола тарелку и скрылся на кухне. «Я помогу», — пролепетал Кирилл и сбежал вслед за Максом. «Вова, можно тебя?» — шепотом сказала Ирина, коснувшись моего плеча. «Ага», — кивнул я, оставив в покое астарота. Его явно сорвало, что-то ему втолковывать прямо сейчас — хреновая идея, он только еще больше себя накрутит. «Мы вышли в прихожую». «Слушай, может, прямо сейчас ребятам деньги отдать?» — предложила Ирина. «Я не очень понимаю, что с Сашей такое произошло. Реально же, ролик получился отличный, да и все остальное удачно так складывается». «Не бери в голову это наши заморочки». Я благодарно кивнул. «А правда, что с ним?» Ирина заглянула мне в лицо. «Жениться ему надо», — фыркнул я. «Что?» Брови Ирины удивленно взлетели вверх. «Это шутка, да?» «Почти», — поморщился я. «Вокруг Сани у всех с личной жизнью полный порядок. Ты заметила?» Борис с Лариской влюбленно воркуют. «Дюш со Светой вообще как друг для друга созданы. У меня все хорошо. У тебя и жана тоже, Макс. Отдельная история, он у нас мажор». Ну, Кирилл же еще», — неуверенно сказала Ирина. «А Кирилл еще ребенок, по сути», — пожал плечами я. «Талантливый, как черт, но такое впечатление, что женщина его пока что вообще не интересует. Хотя я могу ошибаться, но...» «Да блин, ну и что, Кирилл, что им теперь? Клуб по интересам без баб вместе организовывать?» «Без баб», — захихикала Ирина. «Вообще-то я думала, что у них с Надей... Хотя нет, вру, не думала. Отлично видно, что она только хвостом перед ним крутит. Малолетка хитрожопая». «Ириш, вот ты скажи, что с ним не так?» — спросил я. «Чисто по-женски, а?» «Ну, даже не знаю», — задумалась Ирина, потом нахмурилась и посмотрела на меня. «Ты серьезно спрашиваешь?» «Очень», — сказал я. Минуту назад я еще об этом не думал, но сейчас, когда увидел ее озабоченное лицо, понял, что хотел бы услышать ответ. Женский взгляд, так сказать. Мне со своей колокольни как-то сложно судить, почему Астарот не пользуется у девчонок особым успехом. Тех поклонниц с котлов повисших на нем гирляндой не считаем вот ты спросил вздохнула ирина ну хорошо если бы у меня не было жана то ирина бросила взгляд в сторону двери гостиной откуда сейчас раздавались приглушенные звуки спора и мне нужно было бы выбирать из твоих ангелов то я бы выбрала андрея наверное беги дюшу Удивился я. Но почему? С ним легко, пожала плечами Ирина. Он добрый, простой, съел что-то вкусное и счастлив. А еще он большой, и рядом с ним никто не заметит, что у меня, <coughs> ну, в общем, а, примерно понял, кивнул я. Практичная Ириша. Надо Жану посоветовать больше есть, а то он как-то худоват, как мне кажется. А на втором месте Боря, уверенно сказала Ирина. Он веселый и милый, с ним интересно. Они с Жаном чем-то похожи, только Жан как будто чуть злее, что ли. А Боря такой бесхитростный, как соседский мальчишка. «А что насчет Макса?» — спросил я, чувствуя некоторый азарт. «Он красавчик же. Не понимаю, почему он не в первых рядах». «Ой, нет», — Ирина замотала головой. «Я с мажорами лучше не буду связываться. Придешь с родителями знакомиться, а тебя под микроскопом просветит Потребует десять справок и вообще. Он правда симпатичный и хороший парень, но... Ты понимаешь. На всякий случай я напоминаю, что спросил я про Астарота. Подмигнул я. Я морально готовлюсь объяснить, почему нет. Ирина прикусила губу. Но точно нет. Лучше вообще никто. Ого! Даже так. Присвистнул я. А почему? Сейчас я... «Пытаюсь сформулировать», — проговорила Ирина, не глядя на меня. «Он нервный. На него, когда смотришь, то как-то сразу чувствуешь себя, ну, в опасности. У меня старшая сестра вышла замуж год назад. Вот от ее мужа у меня такое же ощущение. Когда он рядом, очень хочется, чтобы в сумочке был пистолет. Блин, даже не знаю, как-то путанно я ей объясняю, да? Хм, как раз очень даже понятно», — усмехнулся я. «Но я только за себя говорю», — торопливо начала оправдываться Ирина. «Другие могут ведь иначе думать, это, может быть, какой-то мой личный бзик». «Ты правда помогла», — серьезно сказал я. «На самом деле я сам как-то примерно так и думал, а Старот реально та еще истеричка непредсказуемая». «Ты хочешь найти ему девушку?» — спросила Ирина. «Ха!» — фыркнул я. «Ага. Думаю, с Вахой на полставки поработать, но...» «Я опять не понимаю, шутишь ты или нет». Надулась Ирина. Да я и сам не понимаю. Я пожал плечами. Просто что-то мне подсказывает, что задорный регулярный секс у Астарота решил бы половину наших проблем. Хм. Ирина задумалась. Что, есть подходящие одинокие подружки? Я толкнул ее локтем в бок. Увы, Ирина развела руками. Да лучше Наташу спроси, у нее и фантазии побогаче, и круг друзей. Тоже. Тссс. Я приезжал палец к ее губам. Давай мы только из нашего разговора по душам достояния общественности делать не будем, ладно? И пойдем уже, правда что, заработанные деньги ангелочкам покажем. Авось в этот раз буря ему пронесет. Не пронесло. Когда мы с Ириной вернулись в гостиную, разборка как раз набрала обороты. Астарот больше не стоял на весь свет обиженный, повернувшись к окну. Теперь он в пузе обвинителя навис над Бельфигором. «Да фигня в том, что мы повелись на дешевую популярность!» Астарот тяжело дышал, сжимал и разжимал кулаки. На шее выступили красные пятна. «У нас раньше была идея, как ты не понимаешь!» «Меняться — это нормально!» — выпалил Бельфигор. «Мы же творчески растем и... как бы... <coughs> что, нечего сказать, да?» Губы Астарота скривились и задрожали. Будто он одновременно пытался изобразить издевательскую усмешку и не заплакать. «Так я и знал. Продался за этот свой дурацкий синтезатор, да?» «Ничего он не дурацкий», — надулся Бельфигор. «Ты вообще думаешь, что говоришь-то?» «Саня, ну правда, тебе что-то не туда понесло», — пробубнил бегемот, как бы невзначай топчущийся рядом с Бельфигором как будто готовый в любой момент всей своей тяжелой тушей упасть на Астарота, чтобы тот ненароком Бельфигора не стукнул. «Это вас всех понесло куда-то не туда!» — рявкнул Астарот. «По псу какой ты играй, меня уже тошнит от всего этого!» «Во!» — прошептала Ирина и подергала меня за рукав рубашки. «Давай не скажу про деньги». «Есть подозрение, что это не поможет, но валяй!» — прошептал в ответ я. «Ребята!» — звонко сказала Ирина и шагнула к накаленной до упора троицы. — Вообще-то у меня есть еще одно дело сегодня. Ваша работа над роликом закончена, так что заказчик уже полностью вашу работу оплатил. Вот. Девушка торопливо выложила на журнальный столик рядом с тарелкой нетронутых бутербродов три пачки купюр. — Ты нафиг мне не сдались эти деньги! — рявкнул остарот и пнул ногой столик. Тот свалился на бок, Куски хлеба смешались с кусками колбасы в единой куче на узорном ковре. И пачки денег упали туда же. «Деньги! Деньги! Деньги! Деньги! Помешались вы на них! Все говно только от этого!» «Насчет управления гневом существуют две версии», — тоном универовского лектора сказал я. Часть ученых считает, что эмоции такого рода ни в коем случае нельзя держать в себе, потому что они саморазрушают личность носителя, бродят внутри и вызывают непредсказуемые последствия. «А?» бельфигур часто заморгал и уставился на меня. «Согласно второй версии», — продолжил я, подняв вверх указательный палец, — «выплескивание эмоций путем разрушения предметов обихода ведет не к уменьшению, а увеличению количества гнева. «Остарот, вот скажи, ты пнул столик, тарелка разбилась. Тебе стало легче? Не для себя интересуюсь, у меня двоюродный дядя пишет диссертацию по управлению гневом». Макс, замерший в дверях, издал сдавленный звук. Нечто среднее между смешком и всхлипом. «Вов, не надо, а?» Лицо бегемота стало тревожным и озабоченным. Он переводил взгляд с меня на Астарота и обратно и подергивался так, будто пытается пойти в обе стороны одновременно. А умный у нас бегемот-то. Самым первым сообразил, к чему я веду. Лицо Бельфигора прояснилось, уголки губ дрогнули, чуть не сложившись в улыбку. Я шагнул ближе, поднял с пола пачки денег и аккуратно положил их на пустующее кресло. Повернулся к Астароту, лицо которого стало прямо-таки багровым, Казалось, что сейчас из ушей дым пойдет. «К сожалению, у меня нет с собой измерительных приборов, но если судить на глаз, то...» Я приподнял бровь и смерил Астарота взглядом, как будто оценивая. «Ты... ты...» Выдохнул Астарот и сжал кулаки. «Ты тут шуточки свои шутишь опять, да?» «Какие могут быть шутки над серьезными учеными?» Я сделал еще шаг вперед, отодвинув в сторону Бельфигора. Теперь мы со старотом стояли друг напротив друга. Глаза нашего фронтмана налились кровью. Ну давай, бей уже, вполголоса сказал я.